перед самым приездом, вызванной верховниками на русский императорский престол герцогини Курлянской Анны Иваны, сообщал своему правительству из Москвы, что все здесь тихо, никто не двигался, принцесса Елизавета держит себя спокойно, и сторонники Голштинского ребенка не смеют пошевелиться. Французский дипломат Маньян также писал в Версаль, что принцесса Елизавета вовсе не показывалась в Москве, продолжении всех толков о том, кто будет избран на престол. Она жила в деревне, несмотря на просьбы своих друзей, готовых ее поддержать. Елизавета не раньше явилась в город, как по избранию Анны Ивановны. Одни наблюдатели усматривали в этом какую-то особо тонкую тактику, честолюбивой дочери Петра Великого, ждавшей своего часа, Другие подозревали, что как раз в это время она была беременна и стремилась в загородном уединении скрыть свою позорную тайну. Думаю, что все было проще. Чистолюбие царевна еще спала Ее не интересовала власть, в ней лишь играла молодая кровь. Да сказать по правде, в тот момент ее шансы занять престол были ничтожно малы, а времени на раздумье у нее и не оставалось. Ночью... 19 января 1730 года, то есть сразу же после смерти Петра II, верховники объявили об избрании на русский престол Анны Ивановны. Впрочем, справедливо писал Маньян, вряд ли личное присутствие в Москве послужил бы Елизавете Петровне в пользу даже в том случае, если бы она приехала раньше, так как у нее не может быть друзей среди влиятельных русских вельмож, которые могли быть ей полезны но это существует три одинаково важные причины, и далее он эти причины называет «беспечность красавицы цесаревны», «предосудительное поведение ее матери Екатерины I во время короткого царствования в 1725-1727 годах» и, наконец, «низость породы цесаревны». Действительно, обсуждая на заседании Верховного Тайного Совета в ночь смерти Петра II вопроса престола наследия, глава верховников, князь Дмитрий Голицын, предложил в русские императрицы Анну Ивановну, как чисто русскую, царскую дочь, и походя, недобрым словом, помянул отродье шведской портомой. И этого было достаточно. Имя цесаревны среди возможных кандидатов более не возникало. В общем, Маньян был совершенно прав, у цесаревны среди высшей знати сторонников в самом деле не оказалось. Многие люди, глядя на любовные приключения цесаревны Елизаветы, думали, что румяное яблочко укатилось недалеко от лифлянской яблоньки, и что Елизавета может стать такой же царицей-вакханкой, как ее мать. Впрочем, были немногие, кто пытался выразить свое несогласие с тем, что дочь Петра обошли. В 1730 году в Петербурге старый моряк, сподвижник Петра I, адмирал Петр Сиверс, позволил себе усомниться в праве Анны Ивановны занять престол вперед дочери Петра Великого. Он сказал, «Корона его императорского высочества, цесаревне Елизавете принадлежит». Произнесено это было публично и по-солдатски недипломатично присутствии главнокомандующего Петербурга генерала Мениха, который поспешил донести на Северса новый государь Судьба адмирала оказалась печальной, разжалование и ссылка. Царствование Анны Ивановны 1730-1740 годы, которое приходилось Елизавете двоюродной сестрой, оказалось для цесаревны долгим, тревожным и малоприятным. Нет, ничего страшного с ней не происходило. С самого начала царствование Анны Ивановны цесаревна всячески подчеркивала свою лояльность новой власти и достигла в этом успеха. Она не была опасна новой государине. Английский резидент Клавдии Рондо писал летом 1730 года, что цесаревна не присутствовала на коронации Анны Ивановны в Кремле по болезни, Но это никого не встревожило. Об интригах обойденной цесаревны не могло быть и речи, она ведет жизнь весьма свободную, а царицы видимо, довольна этим. По придворному протоколу Елизавета занимала весьма почетное третье место, сразу после императрицы, ее племянницы, принцессы,